Не я куда сильнее, чем его мужа, для которого вполне достаточный войслед вне и привязанности близких, пугала возможность возвращения в родной город. И вот мне впервые показалось, что эта страна не примет нас никогда. Заезжие французские буржуа, пустые и амбициозные, остались для нас чужими как по стилю жизни, так и по устремлениям, что до прочих соотечественников. Молодых карьеристов или поверхностных любителей перемены мест у нас, конечно, было совсем мало общих с ними. У мужа, разумеется, завелось несколько друзей среди американцев, с которыми он имел дело по работе, такие же лингвистов, но они всегда рано или поздно куда-нибудь переезжали. Хотя мой муж не жалулся на жизнь, у нас было достаточно забот, да и знакомств немного, на меня грызло беспокойство. Всё это в тот вечер с необычайной силой предстало с моему сознанию. Чувство вины захлёстало меня с головой, и я горько заплакала. К тому времени, когда вернулся муж, я уже настолько надломилась, что всё бы отдала за возможность отослать полотно обратно. Застав меня в таком отчаянии и увидев картину, муж несомненно в общих чертах Догадался о случившемся. Он пробормотал всего одно слово. Наконец. Это показалось мне так странно, и я не нашла, что ответить. А он ничего больше не прибавил. Не считая шутки, примерный смысл которой состоял в том, что отныне, похоже, я смогу возместить нашим шикарным друзьям с эстривер все те обеды, что мы им задолжали. Я была ошеломлена. Мне хотелось выплакаться в его объятиях, объяснить, какое сцепление обстоятельств привело меня к этому поступку, выразить ему свои угрызения. Я бы желала, чтобы меня поругали и чтобы утешили. Я жаждал найти опору в той нежной снисходительности, к которой он меня приучил. От его холодной покорности судьбе, от того, что он не проронил ни слова упрека, от этого отчужденного безразличия, все во мне заледенело. Я перестала плакать, притулила картину к стене так, чтобы она занимала как можно меньше места, и стала как обычно готовить ужин. Когда дети пришли из школы, они меня попросили как-нибудь сдвинуть эту штуку, а то она им мешает играть в дартс. Их оживлённый кутерьма наполнила дом, и вечер прошёл так же, как всегда. Потом они отправились спать. Муж вернулся к своей работе. Я улегла в соседней комнате. Пелена молчания повисла между нами. Однако на следующее утро, когда дети ушли, и муж в свой черед отправился на работу, я почувствовал, что настроение у меня исправляется, возвратил на свои места вещи, которые они бросили в беспорядке, и только после этого направилась в гостиную. Мою картину никто не потревожил. Она была точно на том же месте, где я её оставила на кануне. При первом же взгляде на полотно неодолимый трепет радости пробежал по телу. Все мучения вчерашнюю вечер и ночь вник исчезли. Дикое торжество обояло меня. Итак, она в моём доме. Она моя. Больше никто и ничто у меня её не отнимет. Я достигла своей цели. Я проскользнула в глубину своего существа и притаилась там, как скрытная змея. Теперь окружающий мир стал для меня всего лишь огромным могучим врагом, у которого мне удалось вырвать свою добычу. Я тихонько засмеялась и мысленно обратилась к художнику: "Итак, вы попались на удочку. Дали мне провести вас своей маленькой игрой". Эти моим гндевым вкупе с преклонением и наивностью, будь я менее ловкой, вы бы никогда мне её не продали, тем паче за такую цену. И верно, хотя для нашего бюджета цифра была непомерно высока, он уступил мне картину чуть ли не за половины той суммы, которую предложила бы за неё галерея. Ге вспомнил своего друга из банка, не знавшего об этой подробности сделки, Ей ощущение долгожданного реванша преисполнило меня весёлым самодовольством. Подумала о муже и при себе цинично шепнула ему: "Твоей злости всё равно надолго не хватит, да и как бы там ни было, у тебя есть твои книги. Ими и утешайся".